Города лихорадила, а они, вдвоем, уйдя в свою скорлупу, мирно жили день за днем. Они сняли скромный, но поместительный дом, виллу, озерный уголок, которая привлекла Тюверлена уютностью названия. У них был свой собственный кусочек берега, купальня, лодка, большой фруктовый сад. После тягостной работы в Пфаундлеровском театре Тюверлен с радостью, с наслаждением засел за радиопьесу «Страшный суд». Разыскивал материалы, собирал их, накапливал. Иоганну тоже засадил за работу, не щадил ни ее, ни себя. Увлеченно и педантично прочитывал тома писем, газеты, документы, бросающие свет и на отдельных людей, и на культуру эпохи. Вникал в так называемую действительность, в свидетельство очевидцев, во все, в чем эта действительность проявлялась. Разве для получения ничтожного количества радия не приходится тратить целые горы сырья? Вот и он чтобы извлечь хоть немного истинной реальности, должен дистиллировать бесконечное количество сырой, неочищенной действительности. К полному недоумению Иоганны Тюверлен использовал лишь крохи материал. Более того, иной раз совершенно его переиначивал. Она даже сердилась на него из-за этого. Зачем, спрашивала она, так менять подробности, известные всему свету? что они начинают выглядеть досадными промахами. Зачем он заставляет своих персонажей слушать радио, хотя они живут в годы, когда радио еще не вошло в быт? Ну Зачем, отлично зная в лицо министра юстиции Кленка, он заменяет его выдуманным министром Преннингером? Весело щурясь, Тюберлен вглядывался в силуэты далеких гор. «Видишь коричневую стену?» — спросил он. «Конечно», — ответила Йоган. «А девять зубцов? Их отсюда не видно», — удивленно возразила она. «Но если проехать еще 40 километров, ты сможешь их сфотографировать? А коричневая стена скроется из виду». «Я не хочу фотографировать подробности того или другого года, а хочу нарисовать картину целого десятилетия». Поэтому и меняю подробности, которые сегодня вполне правдивы, но с расстояния 50 или 20 лет покажутся выдуманными. Историческая правда глубоко отлична от нотариально заверенной действительности. Возможно, через 20 лет радио будет казаться реальной и необходимой подробностью нашего десятилетия, хотя в году таком-то оно еще не вошло в быт. «Теперь тебе понятно, почему я действительно существующего министра Клянка заменил выдуманным министром Преннингерм. «Нет», — сказала Иоганна. А в общем, это было хорошее для нее время. Глядя, как упорно, сосредоточенно и радостно работает этот человек, она ни разу не усомнилась, есть ли смысл в том, что он делает, и нужно ли это дело, а если нужно, то для кого?» Тюверлен трудился с такой же бессознательной уверенностью, с какой зверь устраивает себе логово. Однажды она спросила, какую высшую реальность мог бы он извлечь из ее действительности. Они лежали рядом, под ярким солнцем, на мостках, далеко вдававшихся в озеро. Прищурившись, Тюверлен оглядел ее. На его коричнево-красном от загара голом лице особенно четко выделялись редкие светлые волоски. Потом своим скрипучим фальцетом заявил, что ему лень отвечать. Но Иоганна настаивала, и он сказал, что уже знает, как придать ей и ее судьбе высшую реальность. Например, показать, что борьба даже во имя справедливого дела порою превращает хорошего человека в плохого. Снова Искаса поглядел на нее прищуренными глазами. Она промолчала, только взглянула на свои ногти, уже не блестящие и миндалевидные, а квадратные и тусклые. Может быть, они стали такими потому, что Тюверлен научил ее править машиной. Она отдалась новому спорту энергично, целеустремленно, и оба при этом много смеялись. В свободное от работы время они катались на лодке, бродили по лесистым склонам, уезжали далеко в горы. Вода в озере была уже холодная, но когда они плавали на перегонки, Иоганна почти не уступала Тюверлену. Несколько раз даже оказалась выносливее, чем он. Однажды, без всякой причины, Тюверлен вдруг забросил радиопьесу «Страшный суд» и взялся за какую-то новую вещь. Целую неделю он ожесточенно и сосредоточенно трудился. Иоганна не спрашивала, что он сейчас пишет, а Тюверлен, обычно такой откровенный с ней, на этот раз молчал. Даже за столом он иногда сидел с необычайно мрачным и таинственным видом. Иоганна относилась к этой работе Тюверлена с суеверным страхом и очень его любила.